А. Теперь я укажу более подробно главные моменты платоновской идеи государства, поскольку они имеют философский интерес. Если Платон в действительности изображает то, что государство представляет собою в своей истине, то все же в платоновском государстве имеется некоторая ограниченность, с которой мы уже познакомились В этом государстве отдельное лицо не противостоит в формальном праве всеобщности, как это имеет место в мертвенных конституциях правовых государств. Содержанием платоновского государства является лишь целое, Содержанием, правда, здесь является природа индивидуума, но природа индивидуума, рефлектирующаяся во всеобщее, а не фиксированная и не имеющая сама для себя значения. Так что практическая сущность – одна и та же в государстве и в отдельном лице». Так как Платон исходит из справедливости, которая заключает в себе, что справедливый существует только как нравственный член государства, то он при более подробном изложении выясняет, во-первых, организм нравственного общественного союза, то есть выясняет различия, содержащиеся в понятии нравственной субстанции, дабы показать, каков характер этой действительности субстанционального духа. Благодаря развертыванию этих моментов она становится живой, налично сущей, но эти моменты не независимы, а даны как содержащиеся в единстве. Платон рассматривает эти моменты нравственного организма в трех аспектах. Во-первых, в том аспекте, в котором они существуют в государстве как сословия. Во-вторых, как добродетели или моменты нравственного. В-третьих, как моменты отдельного субъекта эмпирической деятельности воли. Платон не проповедует морали, а показывает, как нравственная живость движется внутри себя. Он, следовательно, показывает его функции, его внутренности. Ибо внутренняя систематизация, как в органическом теле, А не твердое мертвенное единство, каковое, например, показывает нам металличность, порождается именно различными функциями внутренностей, которые делают себя этим живым, внутри себя движущимся единством. А. Без сословий. Без этого деления на большие массы государство не представляет собою организма. Эти великие развлечения – суть субстанциональные развлечения. Противоположностью раньше всего выступающей в государстве является противоположность между всеобщим, как государственным делом и жизнью в государстве, и единичным как жизнью и работой для отдельного лица. Эти два занятия разделены так, что одно сословие посвящено первому занятию, а другое сословие — второму. Далее Платон выводит перед нами три системы действительности нравственного. Функции 2А. Законодательство совещание, вообще деятельности для пользы всеобщего и заботы о всеобщем, об интересах целого как такового. 2б. функцию защиты общественного союза против внешних врагов. 2с. функцию заботы о единичном, об отдельном лице, Потребность, как, например, земледелие, скотоводство, изготовление одежды, постройка домов, изготовление посуды и так далее, это, в общем, совершенно правильно. Эти три системы кажутся, однако, скорее внешней необходимостью, потому что данные потребности носят у Платона характер преднайденного, а не развитый им из самой идеи духа. Далее, Платон распределяет эти различные функции между различными системами, предоставляя каждую из них такой массе индивидуумов, которая особенно предназначена для данной функции. Благодаря этому получаются различные государственные сословия, ибо Платон также является противником поверхностного представления, что один и тот же человек должен исполнять все дела. Он указывает, согласно этому, три сословия 2 А. Сословия правителей, ученых, образованных. 2 Б. Сословия воинов. 2 Сословия доставителей предметов для удовлетворения потребностей. Сословия земледельцев и ремесленников. Первое сословие он называет также сословием стражей. Под стражами он разумеет главным образом философски образованных государственных людей, обладающих подлинной наукой. Они имеют своими деятельными помощниками, осуществителями их планов воинов. Но в платоновском государстве нет двух отдельных сословий военных и гражданских чиновников, а оба сословия соединены в одно сословие, и старшие суть стражи. Хотя Платон не дедуцирует этой классификации сословий, она все же образует таким образом конституцию платоновского государства. И каждое государство необходимо есть в самом себе система этих систем. После этого Платон переходит к отдельным определениям, которые отчасти мелочны и было бы лучше, если бы их не было. Он, например, определяет для первого сословия особые титулы, говорит о том, как должны вести себя кормильцы и так далее. Б. Затем Платон показывает нам моменты, реализованными здесь в сословиях, как нравственные свойства, которыми обладают отдельные лица и которые составляют сущность этих лиц, показывает нам расчлененное на свои всеобщие определенности простое нравственное понятие, ибо как на результат – этого развлечения сословий. Он указывает на то, что посредством такого организма все добродетели наличны и живы в государстве. Он различает четыре добродетели, и они получили впоследствии название кардинальных добродетелей. 2А. Первой добродетелью является мудрость София, И наука, государство, обладающее такой добродетелью, будет мудрым и хорошо разбирающимся, и таковым оно будет не благодаря имеющимся в нем многообразным знаниям, относящимся к многим единичным низким Занятием, составляющим достояние простонародия, как, например, кузнечное искусство, земледелие, ремесленные и камеральные науки, как мы выразились бы, а благодаря истинным наукам имеющим свою реальность в том сословии начальников и правителей, которые указывают государству, как ему лучше всего вести себя внутри самого себя и в отношении других государств. Это разумение есть, собственно говоря, достояние лишь незначительнейшей части общественного союза. 2. Б. Вторую добродетель. Составляет мужество, гандрия, которое Платон определяет следующим образом. «Оно есть твердое отстаивание справедливого и соответствующего законам мнения о том, чего следует опасаться». И оно есть такое твердо составленное мнение, которое упрочилось в душе, так что ни вожделения, ни удовольствия не могут его поколебать. Этой добродетели соответствует сословия воинов».